Глава восьмая. Станьте партнерами друг для друга. Без сотрудничества мы не достигнем всего, чего желаем. Билл Ричардсон. Американский политик, автор и дипломат. Партнерство — это деловая сторона ваших отношений. Это среда, которую вы создаете вместе для своей семьи. Она включает следующие важные вопросы. Как вы будете зарабатывать и тратить, как будете экономить и приумножать деньги. Партнерство — это повседневное управление жизнью семьи, домашние дела, стирка, приготовление пищи, забота о детях и все остальное. Компас ваших отношений, то есть ценности, цели и мечты, всегда должен указывать в одну сторону. Партнерство — это двигатель вашего автомобиля под названием брак. Без взаимных обязательств вы не продвинетесь вперед. Отказываясь от этой части отношений, даже не надейтесь пережить радость, которую дарит дружба и страсть. Без взаимовыручки и поддержки супруги часто чувствуют разочарование, раздражаются и отдаляются друг от друга. Они заходят в тупик и не знают, как из него выбраться. Для развития партнерской стороны взаимоотношений нужно научиться распределять ответственность. Придется учитывать много переменных, но помните, что вы два разных человека со своими достоинствами и недостатками, и разным прошлым. В случае удачи люди с детства учатся этому, скажем, наблюдая за своими родителями. Тем не менее, большинство из нас при вступлении в брак не обладают такими навыками. Мы еще ни разу не встречали пару, в которой оба супруга с успехом применяют опыт своих родителей. И, как известно, умению быть партнером не учат в школе. Так что, приступая к слушанию этой главы, не судите себя слишком строго. Это очень сложная область человеческой жизни, и большинство из нас имеют о ней смутное представление. В основном мы просто отчаянно стараемся выжить вдвоем. Неудивительно, что в прошлом ссоры и разногласия возникали у нас именно на этой почве. «Ты не сделал этого! Мне всегда приходится делать это за тебя! Не могу поверить, что мы оба об этом забыли!» Мы путались в километровых списках дел, как вы понимаете, тогда они хранились в наших головах, а не в ежедневнике, и понимали, что на то, чтобы все переделать, никогда не хватит времени. Мы погрязли в хаосе и неэффективности, потому что не составляли план действий. Все это, вместе взятое, вызывало бурю эмоций, доводя возмущение и раздражение друг другом до точки кипения. Кстати, вот почему так важно заниматься личностным ростом. Развитие своих лучших качеств непременно позитивно скажется на том, как вы ориентируетесь в бурных водах партнерской стороны отношений. Значение партнерства. Для строительства моста нужны два берега. Фредерик Найль, писатель и блогер. Если двигатель автомобиля не работает как надо, вряд ли вы куда-нибудь приедете. Если вы идете в разных направлениях, ваши действия вряд ли будут скоординированными. Чтобы партнерство стало по-настоящему эффективным, нужно крепко взяться за руки и согласовать картину будущего вашей семьи. Партнерская сторона отношений — это настоящая командная работа. У всех великих спортивных команд есть общая цель — победа. Но каждый их член играет определенную роль и обязан вместе с остальными приближать ее. Игрок тренируется, развивая свои навыки, оттачивая мастерство для большой игры, а потом все члены команды работают ради общей победы. В американском футболе квотербек не расстраивается из-за того, что у принимающего не слишком сильный бросок, а тот, в свою очередь, не огорчен тем, что первый не силен в ловле мяча. Они распределили действия, исходя из своих сильных сторон. То же самое можно сказать и о партнерстве в отношениях. Каждый играет свою роль, основываясь на своих сильных качествах. Только научившись ценить талант и сильные стороны друг друга, вы сможете составить план по созданию удивительного партнерства. В этом случае вы со своей половиной пойдете вместе к общим целям, и тогда ваши возможности станут практически безграничными. Что такое легендарное партнерство? Влечение — штука довольно распространенная. Редко удается встретить человека, готового расти и развиваться вместе с тобой, свою половинку, родственную душу. Билли Чапота, писатель, креативщик. Легендарное партнерство работает как отлично смазанный механизм. Благодаря надежному фундаменту отношений вы чувствуете себя в безопасности и знаете, что вдвоем справитесь с любыми трудностями. Уважение и восхищение формируются естественным образом, поскольку вы доверяете друг другу очень глубоко. Доверие — основа партнерства. Вы идете по жизни рука об руку, зная, что партнер всегда подставит плечо в трудную минуту. Вы словно команда морских котиков, в которой все строится на доверии. Большинство людей никогда не войдут в помещение, битком набитое вооруженными до зубов бандитами, ведь это было бы безумием. Морские котики сделают это без проблем и даже с энтузиазмом, потому что целиком доверяют своим товарищам и рассчитывают на них. Это помогает им идти напролом. Чтобы котик выполнил свою часть задания, скажем, очистить правую сторону помещения, он должен быть стопроцентно уверен, что товарищ по команде, идущий позади, сделает свою работу и очистит левую часть комнаты. В этом и заключается красота и сила доверия. Оно ведет нас к успеху. В трудные периоды жизни, когда вы испытываете большое напряжение, что время от времени случается во всех отношениях, вы знаете, что вместе вам ничего не страшно. Ведь у вас есть надежный партнер, с которым можно пройти огонь и воду. Вы не вините его в неудачах, не обращаете внимания на отсутствие у него сильных сторон, выражаете благодарность и празднуете его достижения в том, в чем он действительно хорош». Вы доверяете друг другу и знаете, чтобы выполнить свою часть работы. Так и строится жизнь, имеющая смысл и значение для обоих без участия остального мира. Вы уверены в себе, в себе самом и в своей паре. Вас приполняет энтузиазм. Вам интересно и весело, и вы наслаждаетесь обществом друг друга. Создание легендарного партнерства Собраться вместе — это начало. Держаться вместе — это прогресс. Работать вместе — это успех. Генри Форд. Американский промышленник и бизнес-магнат. Для того, чтобы стать хорошими партнерами, мы изучали опыт самых успешных людей, компаний и команд. Что они делают для получения экстраординарных результатов? Почему некоторые люди счастливее других? Почему одни компании терпят крах, а другие становятся Амазоном? Почему одни футбольные команды еле пробиваются в плей-офф, а другие постоянно выигрывают чемпионаты? Помните, что каждая сторона отношений строится на вашем личном развитии. В командах-победительницах есть игроки-чемпионы, первоклассные игроки. Они развили свой талант упорными тренировками и прыгнули выше головы, чтобы стать лучшими в своей профессии. А их тренеры добивались успеха ранее, поэтому знают, как направить подопеченных на правильный путь. Такие команды составляют план действий и намечают шаги, необходимые для его реализации, а потом тренируются так, словно уже одержали победу. Далее мы опишем пять китов партнерской стороны отношений и по ходу повествования будем направлять вас вопросами, ответы на которые помогут вам в заключительной части аудиокниги. Пять китов партнерства. Первый — ценности. Второй — обязанности. Третий — финансы. Четвертый — воспитание детей. Пятый — домашний уклад и распорядок дня. Ценности. Не так уж трудно принимать решения, когда знаешь, что для тебя имеет значение. Рой О. Дисней, соочредитель компании Уолт Дисней productions Предприниматель. Основные ценности — это глубокие убеждения, достоверно описывающие вашу суть. Джон Максвелл американский писатель, оратор и пастор. «Люди чувствуют себя реализованными и счастливыми, когда живут в соответствии со своими ценностями. А это все, что мы считаем наиболее важным в нашей жизни. И неотъемлемая часть нас самих. Ценности говорят о наших идеалах, ведь в буквальном смысле это то, что для нас превыше всего». У всех есть основные ценности, но, к сожалению, многие о них либо не задумываются, либо живут вразрез с ними. Мы часто сами не понимаем, что для нас главное, поэтому ориентируемся на общественные и культурные установки, а то и на пропаганду в СМИ. Без согласования всех решений и поступков со своими основными ценностями вы, скорее всего, так и будете бесцельно дрейфовать по жизни, действуя в чьих угодно, только не в собственных интересах, застревая во вредных привычках и расходуя ценнейшее время на то, что мешает вам испытать радость самореализации. В своей книге «Ближе, чем ты думаешь» Майк Мериам пишет «Основные ценности...» Сердцевина вашей позитивной сути, и они должны определять каждое принимаемое вами решение. Ценности должны направлять наше поведение, помогать уверенно принимать решения и обеспечивать персональным нравственным кодексом. На сайте lifehack.org перечислены преимущества, которые нам дают основные ценности. Принятие взвешенных решений. При необходимости принять решение ценности помогут вам сделать правильный выбор. Иногда этому мешают эмоции. Но если спросить себя, что сделал бы в такой ситуации человек, который высоко ценит X, то обязательно придешь к более ясному и разумному решению. Правильная реакция на разные ситуации. Ценности помогают вести себя в соответствии с образом вашего идеального «я». В разных, особенно трудных ситуациях, люди часто слишком быстро реагируют, не давая себе времени обдумать свои действия. Вы можете использовать ценности как ориентир, поразмыслить над ситуацией и только потом принять решение, например, стоит ли за что-то извиняться. Как видите, ценности — очень полезная вещь. Избегание отвлекающих факторов. Легендарные пары всегда уделяют друг другу время и внимание. Зная, что для вас ценно, вы перестанете тратить время на малозначимые вещи, определите свои ценности, чтобы исключить из списка ненужное и неважное. Люди сегодня слишком много потребляют, поэтому стоило бы сесть на диету, отказавшись от пустой траты времени и сил. Повышение уверенности в себе. Осознание своих ценностей повышает уверенность в себе, рождая чувство стабильности и безопасности. Когда вы точно знаете, чего хотите, не имеет значения, чего хотят другие и что они думают. Само собой, это привносит в жизнь определенность, Ощущение счастья. Поставив перед собой главную цель, человек в трудных ситуациях принимает более взвешенные решения, будучи уверенным в своих силах, и это делает его немного счастливее. Как определить свои ценности? Выяснение этого вопроса — первый кирпичик в фундамент надежного партнерства. Ваши личные ценности помогают наметить курс, которым вы будете следовать. Человек, никогда не поступающийся важнейшими для него вещами, чувствует себя реализованным. Как определить свои основные ценности? Начните с Гугла. Проведите поиск по запросу «Основные человеческие ценности» и получите список из более чем 100 пунктов. Спросите себя, за что вы ратуете и что цените превыше всего. Подчеркните в списке то, что вызывает отклик в вашей душе. Кстати, выделите на это упражнение 5-10 минут, установив таймер. Сократите количество подчеркнутых пунктов до 5-10. А теперь подумайте, почему все это важно для вас и ваших отношений. Можно поискать цитату для иллюстрации сути своих основных ценностей. Например, «смелость». «Все, чего вы когда-либо желали, находится по другую сторону страха». Джордж Эдейр, гуманист и филантроп. Важность. Неопределенность и страх мешают нам в достижении целей, чтобы идти вперед, невзирая ни на что нужна смелость. Смелость равна страх плюс действие. Это означает, мы делаем трудные и неприятные вещи, потому что цель всегда важнее испытываемого нами страха. Обязанности. А что, если думать о хорошем человеке, вместо того, чтобы зацикливаться на том, что с ним не так? Дональд Клифтон, психолог. Решение разделить с кем-то свою жизнь — огромная ответственность. Оно переключает нас с самостоятельной заботы обо всем и возможности делать все по-своему на разделение всего этого в жизни с другим человеком — дома, денег, планов на будущее. В большинстве случаев обязанности распределяются между партнерами спонтанно. Такой способ сработает только если вам очень повезет, или если речь идет о союзе двух сильных, сознательных личностей с развитым эмоциональным интеллектом. Иногда распределение обязанностей в паре вообще не происходит, что, за исключением упомянутых раньше редких случаев, обычно приводит к недовольству и раздражению невыполнением многих задач. Мы называем такую ситуацию «тупиком». И тогда из-за отсутствия четкого видения и планирования жизнь пары превращается в бесконечный цикл тушения пожаров. Если немного поразмыслить над тем, что делает успешным деловое партнерство, становится ясно, что причина в сильных сторонах и опыте каждого. Один отлично разбирается в финансовых вопросах, поэтому берет на себя роль финансового директора. Другой хорош в определении видения и выработки стратегии роста, и он становится генеральным директором. В периоды проблем и разочарований финансовый директор не говорит генеральному «поверить не могу, что на этой неделе ты не заработал больше». Агент-директор не спрашивает финансового «почему не оплачены счета или плохо продуман бюджет». Почему? Да потому что они определили, кто лучший кандидат, на какую должность, распределили роли и идут вперед в соответствии со своим решением. То же самое касается и спортивных команд. Одни игроки точнее и дальше бросают мяч, другие быстрее бегают, а кто-то отлично блокирует противника. В бейсболе на все эти позиции назначаются разные игроки. Все легендарные команды и компании отлично понимают важность ролей и сильных сторон и при их правильном распределении побеждают и учат этому других. Если в партнерстве обоим приходится делать одно и то же, и даже «все» чувство вины и разочарования неизбежны. «Я вечно делаю это, а ты никогда не делаешь что. Ну да, ну да. А попробуйте по-другому. «Моя роль такая, твоя такая». Нашему браку это очень помогло. Подумайте. Успешная компания первым делом избавляется от дублирования функций. Так должны поступать и супружеские пары. Понимание этого чрезвычайно важно для развития партнерской стороны отношений. Благодаря распределению обязанностей мы стали реже спорить и ссориться, по крайней мере, из-за банальных вещей. Или теперь они нам такими кажутся? Бренди страстный, творческий, рассеянный мечтатель с великолепными идеями и невероятной уверенностью в себе, позволяющий ей смело пробовать то, что, понятное дело, иногда не получается. А Лэнс — человек приземленный, спокойный, стабильный, размеренный интеллектуал, и он всегда старается все делать правильно с первого раза. И вместо того, чтобы сердиться или расстраиваться из-за того, что второй в чем-то не очень силен, мы с большой выгодой используем сильные стороны друг друга. У всех есть сильные стороны, и мы просто обязаны это учитывать. Известный интернет-мем гласит «Все мы гении, но если судить о рыбе по ее способности лазить по деревьям, она проживет всю жизнь, считая себя дурой». Очевидно, что в этом рыба не сильна, но если заставлять ее взбираться на дерево, она утратит способность делать то, что ей назначено природой — плавать. Тратя время на то, в чем она никогда не преуспеет, она потеряет свой талант. К сожалению, такое постоянно случается в супружеских парах, да и в парах с детьми, но это уже тема другой истории. Один партнер – мастер по зарабатыванию денег, а другой испытывает чувство вины, потому что у него это не получается. И наоборот, тот, кто ходит на работу, чувствует себя виноватым из-за того, что не помогает по дому или мало заботится о детях. Вина и негодование возникают из-за отсутствия четкого распределения обязанностей и нежелания рассматривать свои отношения как партнерство. Для победы в суперкубке нужны как сильные нападения, так и сильная защита. Для успешного бизнеса необходим и продавец, и финансист. А в семейных отношениях люди почему-то чувствуют себя виноватыми, потому что одновременно не играют роль своего партнера или, хуже того, заставляют его мучиться из-за того, что он не играет на вашем поле. В конце концов, есть только вы двое, а значит, вы можете либо превозносить друг друга за то, что у вас хорошо получается, либо обвинять. Во избежание этого ответьте на такие вопросы. В чем я хорош? Что мне нравится делать? В чем хорош мой партнер? Что ему нравится делать? Финансы. Деньги ⁇ это инструмент. При умелом использовании с их помощью можно сделать нечто прекрасное. При неправильном ⁇ посеять хаос. Брэдли Винсон. Инструктор по финансовому образованию, автор, коуч и выступающий. Признаемся честно, мы не специалисты в финансовых вопросах. Сегодня существует множество книг, которые помогут вам научиться зарабатывать деньги. Кстати, Хэл Эверетт вместе с Дэвидом Осборном написал книгу «Магия утра для финансовой свободы» как раз на эту тему. А мы не собираемся давать вам советы о том, как управлять деньгами. Но при этом мы точно знаем вот что. Финансовые вопросы — более частая причина ссор в парах, чем воспитание детей, домашние дела и работа вместе взятые. Недостаток денег порождает сильнейшее беспокойство и стресс, которые могут нанести огромный вред отношениям. Вообще-то финансовые проблемы называют одной из главных причин разводов. «Сколько бы ни было денег на вашем банковском счете, старайтесь всегда планировать семейный бюджет и постоянно взаимодействовать во всем, что касается денег. Мы, например, абсолютно прозрачны друг для друга во всех вопросах, имеющих отношение к текущему финансовому положению нашей семьи. Тут у нас нет никаких секретов, никто не собирается преподносить никаких сюрпризов. Это главное». То, как пара разрешает споры и разногласия по поводу денег, будь то непредвиденные расходы или недостаточные сбережения, многое говорит о ее стабильности. Однако, несмотря на вечные семейные конфликты из-за денег, 55% супружеских пар упрямо не желают регулярно обсуждать финансовые вопросы. А между тем это очень помогает понять как собственное отношение к деньгам, так и отношение супруга. Понимание и общение — Вот на чем строится отличное партнерство в области финансов. Как вы тратите деньги? Вы экономный или транжира? Важно знать такие вещи друг о друге и открыто ими делиться. Умеете ли вы планировать семейный бюджет? Есть ли у вас бюджет? Может, вы его составляете, но не придерживаетесь? Удовлетворены ли вы финансовым положением вашей семьи? Один из партнеров, вероятно, справляется с бюджетом лучше. И это нормально. В конце концов, речь идет о партнерстве. При обсуждении денежных вопросов очень важно понимать страхи друг друга на этот счет. В большинстве отношений у каждого присутствует подобный страх, не исчезающий даже при абсолютной финансовой стабильности. Это касается всех. Возможно, вам кажется, что вы не можете распоряжаться деньгами своей семьи у вас нет права голоса, а может вас пугает незащищенность, не хватает денег для нормальной жизни или на случай чрезвычайных ситуаций. Партнер не считается с вашим мнением на этот счет. Вы теряете душевное равновесие от мысли, что не сможете осуществить свои мечты, поскольку недостаток денег не позволяет их тратить на то, что вы хотите. Чего бы вы ни боялись, чрезвычайно важно об этом говорить». Честное дружеское общение позволит вам двоим найти способ избавиться от страхов и разработать планы на будущее. Если пара хочет повысить эффективность партнерства в финансовой сфере, необходимо обсуждать долги и кредиты, хотя, безусловно, такие разговоры не очень приятны. Долги есть у подавляющего большинства супружеских пар, будь то ипотека, задолженность по карте, кредиты на образование, автомобили и многое другое. Оцените, способны ли вы справиться с ситуацией. Ответьте на вопросы. Сколько мы тратим? Каковы наши финансовые цели, например, достижение финансовой свободы? Как обстоят дела с выплатой долгов? Какие шаги можно предпринять, чтобы уменьшить долг? Каков наш доход сегодня? Какой доход нам нужен? Кто сколько должен зарабатывать? Кто будет оплачивать счета и наполнять бюджет? Как часто нужно встречаться для оценки своих финансов? Воспитание детей. Иметь двухлетнего ребенка все равно, что иметь блендер без крышки. Джерри Сайнфилд, американский актер комического жанра. Несомненно, рождение детей изменило нашу жизнь сильнее любого другого события. Нам никогда не понять, как в родильных домах вообще отваживаются отпускать новоиспеченных родителей домой с младенцем без подробного «руководства по эксплуатации». Особенно с советами о том, что нужно делать, чтобы не разбежаться по углам или хотя бы не захотеть задушить друг друга. В тот период мы чувствовали себя так, словно угодили в водоворот. Теперь-то нам ясно, что мы просто понятия ни о чем таком не имели». Стоит ли удивляться, что после того, как нашей первой дочурке исполнилось два года, мы оказались в кабинете семейного консультанта? Это помогло нам не расстаться, несмотря на то, что мы не получили четкого направления. В основном мы лечили отдельные симптомы, но так и не дошли до причины заболевания. С рождением второй дочери мы утратили контакт друг с другом, а когда ей исполнилось два, практически разъехались. Пришлось взглянуть правде в глаза. До рождения детей у нас не было никакого плана. Мы поженились, родились девочки, и мы считали, что все сложится само собой, как было у наших соседей, двоюродных братьев и сестер, не говоря уже обо всех счастливых парах, показываемых по телевизору. Мы же тоже хорошие люди, умные, добрые, успешные, тогда в чем проблема? Чтобы дети вырастали замечательными, взрослыми, а вы оставались влюбленной парой, нужно много и упорно трудиться по-настоящему трудиться. Необходимо постоянно говорить о том, как делать самое трудное и наслаждаться моментами побед, ведь они приходящие. Как и все остальное, это требует наличия четкого плана, решимости и целенаправленных продуманных действий. Наш стиль воспитания, наверное, отличается от стиля других супружеских пар. Все родители уникальны, и универсального рецепта по воспитанию детей нет. Так что мы не собираемся давать вам советы по этому поводу. Наш дорогой друг Хелл написал книгу не только о финансах, но и для родителей, в соавторстве с Майком и Линдси Маккарти. В ней вы найдете отличные рекомендации. Кстати, там же предлагается замечательная утренняя программа специально для детей. Но одно мы знаем точно — вам двоим нужно идти в ногу. Что? Звучит знакомо? Ну, конечно. И вы уже догадались, что воспитание детей тоже предполагает постоянное общение и совместное планирование. Если у вас есть дети, ответьте на такие вопросы. Какие ценности мы хотим привить своим детям? Как мы поможем детям принять их? Какие дисциплинарные методы мы используем? кто в вашей паре берет на себя больше заботы о детях, выполняет с ними домашние задания, водит на кружки и кричит, когда они плохо себя ведут. «Ой, да это мы шутим!» Какое образование мы хотим дать своим детям? Домашний уклад и распорядок дня. Дом должен рассказывать историю о вас и представлять собой коллекцию ваших любимых вещей. Нейт Беркус дизайнер интерьеров, автор и телезнаменитость. «Время летит. Это плохая новость. Хорошая новость. Вы пилот своего времени». Майкл Альтшульдер, автор, оратор, коуч. Поскольку нередко супруги выходцы из разных социальных сред, то, соответственно, имеют разные представления о том, каким должен быть общий дом. Какие он должен вызывать чувства, что в нем важно, а что нет. Обустройство. Бренди обожает заниматься дизайном интерьера. Все дома, в которых мы жили, были очень уютными. Но при этом она создает беспорядок. Она стремительно передвигается, словно торнадо, оставляя за собой хаос. Лэнс же к декору безразличен. Но беспорядок и грязь в доме ему никогда не нравились. У него все разложено по полочкам, он всегда следит за порядком, вечно убирает и моет. Бренди не такая чистюля, зато она отличный организатор вечеринок и превосходно справляется с устранением их последствий. Когда все перевернуто вверх дном, она превосходно умеет вернуть все на место, а Лэнс в такой ситуации теряется, не зная, за что хвататься. При обсуждении своего дома мы называли такие слова, как «безмятежный», «гостеприимный», «продуманный» — нам нужно было найти баланс между любовью бренди к эстетике и аскетичностью Ленса. И хотя в нашем доме все же явно преобладает пристрастие бренди к декорированию, он намного проще, спокойнее и разумнее, чем был бы, будь она одна в нем хозяйкой. Организация и планирование. До рождения детей наша жизнь была довольно простой. Мы не нуждались в организации, без которой сегодня просто не обойтись. Но в трудные годы оптимизация сыграла в нашем браке очень важную роль. Теперь без нее никак. Поэтому мы составляем списки продуктов и прочих товаров первой необходимости, которые записываем на листочек и приклеиваем на дверь холодильника. Говорят, отлично подспорьем в этом может быть виртуальный ассистент «Алекса» компании Amazon. Списки дел по дому на день, неделю, месяц и год. Расписание для нас и для детей. Утренние, вечерние и воскресная подготовка к следующей неделе. Меню, что мы будем есть на ужин в течение следующей недели, и список продуктов, из которых каждый сможет приготовить себе завтрак и обед. Помощники по хозяйству. Как известно, время — самый ценный актив. Работая полный день, а то и больше, мы часто прибегали к помощи садовника, мойщика бассейнов, дезинсекторов, уборщиков, работников прачечной, нянь и другого обслуживающего персонала. Наш образ жизни был экстремальным в то время. Но и сейчас, при гораздо меньшей рабочей загрузке, 4 часа в неделю у нас работает уборщик. Так мы отдаем должное своим приоритетам. Проводим время вместе или с друзьями. Больше занимаемся тем, что доставляет нам радость. Обращение за помощью по хозяйству позволяет нам сохранять здоровье, отдыхать и заниматься личностным ростом. Распределение обязанностей. Мы много об этом говорим, потому что это важно. Речь идет о партнерстве, а ведь вы — партнеры. Поэтому для начала нужно составить список всех постоянных дел и частоту их выполнения. Пусть каждый возьмет на себя то, что ему нравится, а для всего остального можно нанять помощников. Распределите обязанности так, чтобы каждый делал то, что у него лучше получается. Бренди, например, отлично все систематизирует, а Лэнс никогда не забывает вынести мусор. В итоге останутся неприятные, хоть и необходимые дела. Этот вопрос легко решается с помощью орла и решки. Распорядок дня Наш наставник однажды сказал: Я могу узнать о человеке все, заглянув в его расписание и банковский счет. Чтобы зарабатывать деньги, нужно время и то, на что вы его тратите, многое о вас говорит. Раньше в нашей семье в этой области царил хаос. Если бы вы отобразили распределение нашего времени на круговой диаграмме, то поняли бы, что значительная его часть уходит на зарабатывание денег, а еще больше на то, чтобы их тратить. Мы почти не бывали вдвоем, да и на детей времени вечно не хватало». Основатель компании Keller Williams Realty и соавтор бестселлера «Начни с главного» Гэри Келлер предлагает простую, но очень эффективную систему для разрешения этой проблемы. «Купите ежедневник на год и распишите в нем все свои приоритетные дела. Не забудьте о времени для поддержания здоровья, времени друг для друга и для построения карьеры». Глядя на весь год, образно говоря, с высоты птичьего полета, вы поймете, сколько этого ценного ресурса, времени, у вас в действительности есть. В сутках одинаковое число часов для всех, главное — продуктивно их использовать. Ответьте на следующие вопросы. Как мы хотим обустроить свой дом? Как оптимизировать домашнюю работу? Кого и что можно использовать для выполнения разных задач, чтобы оставалось больше времени на приоритеты? Каковы обязанности каждого из нас? Как планировать дела при помощи расписания? Как часто мы будем встречаться? Каждое утро — то, что нужно. Уделяем ли мы достаточно времени приоритетам?